значение этих примыкающих тварей было должно быть огромным, поскольку они занимали первое место в буйных сюжетах фантастических фресок на стенах и потолке. С бесподобным мастерством художник изобразил жизнь в их мире, где города и сады были построены и размечены в соответствии с их размерами. Но я не мог отделаться от мысли, что история, запечатлённая на этих изображениях, не более чем аллегория на историю народа, который поклонялся этим странным существам. Я решил, что для людей, населявших Безымянный город, они были тем же, чем было волчица для Рима или тотемные животные для индейцев. Отталкиваясь от этой точки зрения, я воочию перебирал вехи несомненно замечательной истории Безымянного города. Я словно внимал сказанию Омагучи митрополии на морском побережье, жители которой правили миром до того, как Африка поднялась из океанских волн, я наблюдал за ходом борьбы с пустыней, которая после отступления моря надвинулась на полуродную долину вокруг столицы. Я видел войны, в которых участвовали ее обитатели, их триумфы и поражения, беды и радости, и наконец стал свидетелем отчаянной борьбы города с наступавшей пустыней когда его жители аллегорически представленные здесь в виде кратосных рептилий были вынуждены прорубать сквозь скалы подземный путь в другой мир, о существовании которого говорили их пророки. Все эти сюжеты, совершенно сверхъестественные на первый взгляд, были представлены весьма по и связь изображения с летящим душу спуском, который я совершил, не вызывала сомнений. На некоторых фресках Я дожи узнавал пройденные мной участки пути. Медленно продвигаясь по коридору в направлении источника света, я увидел изображение последующих этапов истории. Исход народа, который в течение 10 миллионов лет населял безземный город, и окружающую долину. Тяжелое расставание с местами, где их пращуры, бывшие некогда кочевниками, осели в пору юности земли, и где все последующие поколения хранили воздвигнутые в девственной скале первобытные храмы, продолжая поклоняться заключенным в них святыням. Свет усилился, и я смог рассмотреть изображение более тщательно. По-прежнему полагая, что странные рептилии символизировали древних людей, я попытался мысленно дополнить картину их жизни и обычаев. Многое казалось мне странным и необъяснимым цивилизация, имевшая свою письменность, находилась, это было очевидно, на более высоком уровне, чем появившиеся гораздо позднее египетские и халдейские народы. И вместе с тем её облик был обрисован далеко не полно. Например, я так и не смог отыскать хотя бы одного изображения смерти или погребального обряда. Они встречались только среди картин, запечатлевших сцены войны, насилия, И эпидемий. на сцене естественной смерти было как будто наложено табу. Похоже было, что иллюзорный идеал бессмертия давлел над этим народом в течение жизни многих поколений. Сцены, изображённые ближе к концу прохода, отличались наибольшей живописностью и экстравагантностью. Лунный пейзаж безымянного города, опустевшего И лежавшего в развалинах резко контрастировал с видом неких райских кущ, к которым должно быть пробили путь скалы его жители. На этих фресках город и пустынная долина были неизменно показаны в лунном свете, а над рухнувшими стенами поднимался золотой нимб, приоткрывая завесу, за которой таилось лучезарное совершенство прежних времен. Словно некий бесплотный призрак вышел в тот момент из-под кисти художника. Шишность сцен райской жизни настолько била в глаза, что невозможно было поверить в их подлинность. У Мне открылся неведомый мир вечного дня с роскошными городами, цветущими хаумами и долинами. Рассматривая же последние фрески, я решил, что я вижу признаки творческого кризиса художника. Изображения были выполнены менее искусно, а их сюжеты отличались неуемной фантастичностью. В этом они намного превосходили даже самые неправдоподобные из ранних сам. Скорее всего, это было запечатлённое в красках свидетельство медленного упадка древнего народа и одновременного возрастания ненависти этих людей к внешнему миру, который наступал на них вместе с пустыней. Фигуры людей, по-прежнему аллегорически представленных в виде рептилий, постепенно уменьшались и истощались. Однако их души изображенные в виде облаков, парящих над руинами в лунном свете, сохраняли прежние пропорции. Изнуренные жрецы на фресках это были рептилии в красочных одеждах, посылали проклятие принесенному извне воздуху и всем, кто вдыхал его. Леденящая кровь финальная сцена изображала как обычного вида человек, вероятно, один из первых обитателей Ирима, города столбов. Был растерзан представителями более триумфальной расы. Вспомнив, как боялись арабы безимённого города, я с облегчением заметил, что на этом фреске обрывались, а далее шли уже не расписанные стены и потолок. Увлечённый непрерывной чередой запечатленных на стенах исторических сюжетов, я незаметно для себя достиг конца этого низкого зала и обнаружил ворота сквозь которые пробивалас фосфорицирующее излучение, освещавшее мой путь. Приблизившись к ним вплотную, я не смог сдержать крика изумления, вызванного зрелищем, открывшимся мне по ту сторону усторногорот. Ибо вместо ожидаемой мною анфилады других, более ярко освещенных комнат, предо мной предстала безграничная пустота, заполненная однородным сиянием Такое сияние видит человек, стоя на вершине Эвереста, и устремляя взор безкрайней просторы, подёрнутого дымкой и ласкаемого лучами солнца воздушного океана. Позади меня остался проход, настолько тесный, что я не мог выпрямиться в полный рост. Впереди лежала лучезарная подземная бесконечность. Проход завершался площадкой, с которой брала начало круто уходившая в бездну лестница, нескончаемая череда мелких ступенек, похожих на те, что остались далеко позади в темных коридорах. Однако я мог видеть лишь на расстоянии 4-5 футов. Все остальное было скрыто от взора светящимся туманом. Слева от прохода висела на петлях распахнутая внутрь массивная медная дверь, необычайно толстая украшенная причудливыми барельефами. Дверь эта, если ее затворить, могла полностью изолировать подземный мир лучезарного света от пробитых в скале проходов. Я посмотрел на ступеньки и решил, что ни за что на свете не стану спускаться вниз. Затем, я без сил опустился на каменный пол. Даже смертельная усталость не могла избавить меня от потока безумных мыслей. Закрыв глаза, я лежал и погружался в размышления. И снова в голове моей возникали сюжеты фресок. Но на сей раз они были наполнены новым, зловещим смыслом. Я говорю о сценах, запечатлевших расцвет безымянного города. Растительный мир вокруг него и дальние страны, с которыми вели торговлю его купцы. Для меня оставалось загадкой выдающееся положение аллегорических присмакающихся тварей. И я подумал, что представленная в картинах история, скорее всего, достаточно точно отражала истинное положение вещей. Пропорции безымянного города на фресках были подобнаны под размеры рептилий. Я задумался над тем, какими же должны были быть подлинные размеры и пропорции безымянного города. И вновь вспомнил о необычайно низких потолках, первобытных храмах и подземных коридоров, вырубленных таким образом несомненно для того, чтобы выразить свое подобострастие перед пресмыкающимися божествами, которым здесь поклонялись. Их почитатели более невольно должны были опуститься на четвереньки. Возможно, сами обряды предполагали передвижение ползком для имитации движения этих deities. Однако никакая религиозная теория не могла убедительно объяснить, почему горизонтальные проходы этого страшного спуска были такими же тесными, как и храмы, и еще теснее, поскольку в них невозможно было выпрямиться даже стоя на коленях. Новый приступ страха охватил меня, когда я подумал об этих древних, мумифицированных хребтелях. Рождающиеся в сознании ассоциации бывают очень причудливыми. И я лишь жался от мысли, что за исключением того несчастного, растерзанного толпой на последней фреске, я был единственным носителем человеческого облика среди этого скопища реликвий и символов первозданной жизни. Но в который уже раз страх, затаившийся в моей метающейся душе, был побежден любопытством. Лучезарная пропасть манила увидеть и явить миру то, что она веками скрывала в себе, почел бы за величайшую честь, самый выдающийся исследователь. Я ни на минуту не сомневался в том, что эта череда ступенек вела в чудесный таинственный Элизиум, изображенный на фресках. И надеялся обнаружить там свидетельство существования представителей человеческого рода которых не нашел в покрытым росписями коридоре. Фрески этого подземного царства изображали сказочные города и долины, и моя фантазия уже парила над величественными руинами, ожидавшими меня внизу. Мои страхи относились скорее к прошлому, нежели к будущему. Даже физический страх, вызванный моим нахождением здесь, в этом тесном коридоре с его мертвыми рептилиями, и потопными фресками за много миль от привычного верхнего мира перед лицом мираинова исполненного тумана и гнетущего света не мог сравниться со смертельным ужасом навеваемым атмосферой бастафши из первозданного хаоса древности казалось из первобытных камней и вырубленных в скале храмов безымянного города выступала сама вечность не подвластные никаким измерениям. На позднейшей из увиденных мною на фресках географических карт были изображены океаны и континенты, неизвестные современному человеку. И лишь немногие из контуров смутно напоминали мне сегодняшние очертания некоторых земель и берегов. И теперь уже никому не дано узнать, что произошло в ту геологическую эру, когда прервалась череда настенных росписей И скатилась по мерзлитной трещиноватой патке, некогда гордая раса, не приемлющая смерть. Было время, когда в этих пещерах и в лежащих за ними лучезарных сферах ключом била жизнь. Но сейчас среди уцелевших памятников глубокой древности не было никого, кроме меня. я содрогался при мысли о бесчисленных эпохах, на протяжении которых эти реликвии пребывали здесь в молчаливом подении. Внезапно я почувствовал новый приступ безумного страха, того самого страха, который временами завладевал моим сознанием с тех пор, как я впервые увидел жуткую долину и безымянный город под холодной луной. И несмотря на то, что силы мои были на исходе и весь напрягся, присел на корточки и устремил взгляд в черный коридор, ведущий наверх, в мир, населённый людьми. Чувства, охватившие меня, были сродни тем, что не позволили мне оставаться на ночь в изменённом городе, и были они столь же мучительны и необъяснимы. Однако, мгновение спустя, я испытал еще большее потрясение, услышав звук. Первый звук, взломавший глухую тишину этих завагильно акупир. Это был глубокий, низкий стон стол на скопище туров. Апречённых навечные муки стенала под землей. Стоны исходил из темного коридора, в который я вперил свой взор. Звук стремительно нарастал, и наконец в низком проходе раскатилось громовое эхо. В тот же миг я ощутил усилившийся поток холодного воздуха. Он струился из туннелей со стороны лежавшего наверху города. Холодный воздух несколько взбодрил меня и привел в состояние душевного равновесия, ибо мгновение спустя я вспомнил о внезапных порывах ветра, которые каждый раз на восходе и на закате возникали вокруг пустыя, открывавшего вход в пещеру. Как раз один из таких порывов и помог мне обнаружить потайные туннели. Я посмотрел на часы. Близилось время восхода солнца. И приготовился оказать сопротивление воздушному потоку, который устремился в недра земли, служивший ему домом, с таким же неистовством, с каким он вечером рвался наружу. Страх мой растаял, что было вполне объяснимо. Мои размышления над неизвестным феноменом прервало проявление естественной природной стихии. Между тем, становясь все неистовее, стон перерастал в пронзительный визг. С которым ветер ночью устремлялся в подземную пучину. Я снова упал ничком и лихорадочно вцепился в пол. В ужасе представив себе, как шквальный поток швыряет меня сквозь распахнутую дверь в разверзшуюся за ней фосфорицирующую бездну. Боязнь сорваться в эту пропасть телекомоводил мной. Однако к тому времени, когда я заметил, что мое тело и впрямь скользит по камням к зияющему провалу. Я был уже пленником тысячи новых страхов, заполонивших мое воображение. Неумолимость воздушного потока пробудила во мне самые невероятные фантазии. Содрогнувшись, я вновь сравнил себя с тем, увиденным мною в жутком коридоре одиноким представителем рода человеческого, который был разорван в клочья сыновьями безымянного города, Ибо в той беспощадной силе, с которой терзал меня ветер. Угодовалось нарастающее с каждой секунды мстительное анеистёрство, казалось, вызванное неспособностью быстро расправиться со мной. Кажется, в последний момент из моей груди вырвался дикий вопль. Я почти потерял рассудок. Но даже если это было так, мой крик растворился в шуме этой преисподней наполненный завывавшими петрами-призраками. Я попытался ползти, преодолевая натиск незримого убийственного потока, но не смог даже удержаться на месте. Струя воздуха медленно и неумолимо подталкивала меня ко входу в неизвестный мир. Остатки разума покинули меня. Загадочные год да я дуустишил безумного араба Аль-Хазрада. Увидев уж безымянный город во сне, вновь завертелось в моей голове. И я принялся безостановочно повторять его вслух. То не мертво, что вечность охраняет. Смерть вместе с вечностью порою умирает. Одни только сумрачные боги пустыни знают то произошло потом. Как Какочайно я порос во тьме с несущим смерть потоком. Какой я вернул меня к жизни, в которой я причём всегда помнить о ночном ветре и дрожать при его появлении до тех пор, пока забытье лишь нибудь похуже не овладеет мною. Что это было? Нечто чудовищное. Естественно. Колассальде. Поверить в реальность подобного невозможно. Разве что в безмолвные, отгощённые проклятием бессонницы предрассветные часы. Как я уже говорил, ярость, обрушившегося на меня воздушного потока была поистине адской. ไอ воззвучание наполнило меня ужасом и омерзением ибо в нем ощущалось извечное запредельное злоба А вскоре хаотичные звуки стихии доносившиеся из коридора передо мной дополнились новыми которые терзая мой мозг раздавались как будто позади меня оттуда Из могилы бесконечно древней цивилизации, миллионы лет скрытые от солнечного мира людей, теперь неслись леденящие кровь, вполне членораздельные вопли на неизвестном мне языке. Обернувшись, я увидел четко вырисовывшиеся на фоне лучезарного эфира контуры кошмарных созданий возникавших из тьмы коридора, И имчавшихся мимо меня в недра земли. Воистину арда демонов, Во всеоружии с перекошенными от ненависти мордами. Да. Это были они Полуматериальные дьяволы. Порождение расы о которой люди не имеют ни малейшего понятия. Это были ползучие рептилии безымянного города. Наконец ветер стих. И я погрузился в кромешный мрак ибо за последней твари захлопнулась тяжелая медная дверь. и Оглушительное протяжное эхо ее металлического лязга в далекий мир людей. Приветствуя восходящее солнце, как некогда приветствовал его Неомон на берегах Нила.